Дым медленно растаял в свете ярких утренних лучей. Они увидели, что овод упал. Увидели и то, что он еще жив. Первую минуту солдаты и офицеры стояли, как в столбнике, глядя на овода, который в предсмертных корчах бился на земле. Врачи полковник с криком кинулись к нему, потому что он приподнялся на одно колено,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 Ворота распахнулись и снова закрылись. Монтанели уже стоял во дворе, глядя прямо перед собой неподвижными, полными ужаса глазами. — Ваше Преосвященство, прошу вас, вам не подобает смотреть? Приговор только что приведен в исполнение. — Я пришел взглянуть на него, — сказал Монтанели.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 Скорее, — крикнул он, — скорее, варвары, прикончите его ради Бога, это невыносимо. Кровь ручьями секала по его пальцам. Он с трудом сдерживал бившееся в судорогах тело и растерянно озирался по сторонам, ища помощи. Священник нагнулся над умирающим и приложил распятие к его губам во имя отца и сына. Овод приподнялся, опираясь о колено врача.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 Взволновал вид крови. Полковник решительно взял Монтанели под руку. — Ваше Преосвященство, не смотрите на него. Позвольте капеллану проводить вас домой. — Да, я... я пойду. Монтанели медленно отвернулся от окровавленного тела и пошел прочь в сопровождении священника и сержанта. В воротах он замедлил шаги и бросил назад все тот же непонимающий, застывший как у призрака взгляд. Он мертвый. Несколько часов спустя Маркони пришел в домик на склоне холма сказать Мартине, что ему уже не нужно жертвовать жизнью.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 В общей суматохе 20 вооруженных контрабандистов бросятся к тюремным воротам, ворвутся в башню и, заставив тюремщика открыть камеру, уведут овода, стреляя в тех, кто попытается помешать этому. От ворот рассчитывали отступать с боем, прикрывая второй отряд конных контрабандистов, которые вывезут овода в надежное место в горах. В небольшой группе заговорщиков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 Он услышал голос Маркона и поднял голову, удивляясь, о чем же можно сейчас говорить. «Простите?» «Я спрашивал, вы сами скажете ей об этом?» Проблеск жизни со всеми ее горестями снова появился на лице Мартини. «Нет, я не могу», — воскликнул он. «Вы лучше уж прямо попросите меня пойти и убить ее».